Глава 4 Набережная Софийского канала была по-субботнему многолюдна и шумна. Горожане стремились насладиться последними теплыми деньками уходящей золотой осени, когда солнце еще довольно долго держалось над горизонтом, рассыпая медовый свет на стены домов и камни мостовой, а северный ветер не успел набрать пронизывающей силы. Вдоль чугунных оград сыто и неторопливо фланировали кавалеры с дамами отцы семейств с жёнами и отпрысками, полные достоинства военные чины на побывке и ведущие светские беседы господа. Тут же мелколя одежда и попроще. В открытых верандах восседали усатые купцы средней руки, те ребята пока с ручные часы, их жёны старались соответствовать дамам познатнее, но их выдавал слишком грубый и громкий говор. Романтические студиозы жарко спорили в сторонке о судьбах империи и дипломатических отношениях между странами, о возможной войне с Британией и о моде на узкий покрой. В этом старом центральном районе города Воронин бывал редко. Когда-то давно, казалось, и вовсе в прошлой жизни он гулял под сенью ухоженных клёнов куда как чаще. Сыщик ещё помнил времена, когда фонари вдоль канала были обычными, масляными онич дили и источали густой горелый запах. Сейчас же их заменили на современные, с круглыми стеклянными шарами, наполненными поставляемыми акватиками с светящимися рачками, плавучими в морской воде. Рачки меняли цвет в зависимости от уличной температуры, от алого в жаркие дни и до нежно-голубого в прохладные. От этого каждый раз набережная будто выглядела по-иному. А многим живущим в близлежащих домах свет фонарей помогал определиться с фасоном одежды на выход. Что ж, скоро нагрянет холода, и этих морских светлячков до следующей весны заменят на газовые горелки. А вон будто башмачника, когда-то рядом сидел его внук, предлагая почистить прохожим обувь. Теперь же мастер позволил себе паровой механизм, который справлялся с работой внука быстрее и лучше. Теперь не надо было сидеть по 5 минут в кресле, Стоило просто подставить ботинки под размеренно крутящиеся вальки. Придаваясь ностальгии, филёр вышел к величественному собору, в честь которого был назван канал. Приветливо прикладывая пальцы к полам шляпе, отвешивая короткие полупоклоны, он прошёл мимо открытой кофейни, где за изящными французскими столами, укутая своих спутниц в тёплые пледы, попивали кофе и курили кальяны отдыхающие господа. Здесь до слуха ворона донеслись характерные звуки идущие со стороны горбатого мостика через канал. Там уже собралась довольно внушительная толпа любопытствующих, к ним то и дело присоединялись идущие мимо зеваки. Поспешил туда и сыщик. Извиняясь и аккуратно отводя за локоток, вдыхая разноголосый аромат духов и притирок, улыбаясь и тактично обходя, Воронин пересек ждущие представления народ и оказался прямо у перил. Внизу в водах канала готовились к старту скаты – С лёгкими жакеями на спинах, покачиваясь на волнах вдоль натянутой жёлтой ленты, они действительно напоминали морских дьяволов, похожих на порождение кошмара рыб с орлиным разлётом треугольных плавников, вынесенными вперёд рогами и постоянно открытой в плотоядной страсти пастью. На деле же это были гоночные машины с небольшими паровыми двигателями внутри. Сидящий на спине ската-жакея держался за рога, управлял ими словно кавалерист поводьями. Сквозь распахнутую пасть, представляющую собой раскалённую трубу, в котёл попадала вода, превращалась там в пар и с бешеной скоростью вращала похожий на веретено двигатель, торчащий словно хвост шип позади ската. Гонки на скатах были уделом аристократии. Самый простой скат стоил как две лошади, уход же обходился ещё столько же. За самые дорогие и скоростные лодки, работающие на акватинском мальварине, Иные господа не гнушались отдавать породистых жеребцов с внушительной родословной. Воронен обвёл взглядом собравшуюся по обе стороны канала толпу, вглядываясь в лица и подмечая детали одежды. Нет, из какого человека не видно. Что ж, обождём малость. Не хотелось бы думать, что Фельбух обманул их. Иван Акимович, раздался совсем рядом радостный звонкий девичий голосок. Я так рада вас видеть, Фелио обернулся и не смог сдержать улыбку. В воздушном шифоновом облаке на него летело чудесное создание с большими синими глазами и искрящимся смехом. Не успело напомниться, как его окутал тонкий аромат цветочных духов, шею оплели тонкие руки и на небритую щеку приземлился неловкий, но искренний поцелуй. "Магда, юное творение", донёсся в догонку густой возмущённый женский голос. "Не на людях!" Фини прилично. Девушка отпрянула, но лишь ради успокоения нервов в своей спешащей няне. Урождённой корсиканки с тёлой колонной, полностью соответствующей своему звучному имени. Сама юная особа семнадцатилетняя Мария Галицына являлась полной противоположностью гувернантке, была хрупкой, тонкой и почти невесомой. Она буквально души не чаяла в своём двоюродном дядьке по материнской линии Иване Воронине. И сыщик отвечал тем же. Здравствуйте. Какими судьбами? Фелиур отстранился и оглядел с ног до головы племянницу. Мария, ты сегодня просто обворожительна. О, спасибо. А мы прогуливались по парку, когда мальчишки прокричали о начинающихся гонках, затараторила Мария. Стелла твердит, что не девичье дело вечерами по каналам расхаживать, но я страсть как хочу на посмотреть. Боже мой, Махда, Говернантка упёрла крупные руки в покатые бока и насупила губы с заметными тёмными усиками. Гонки и скачки для солидных мужчин, дело девицы заниматься домом. К тому же, мы помешали променаду Ивана Акилмовича. И ничегошеньки не помешали. Девушка с надеждой посмотрела на филёра. Ведь верно? Сыщик хотел ответить, что действительно несколько занят, но тут судьи дали старт, и слова потонули в оглушительном рёве горна. Толпа качнулась к перилам, оглушительно засвистели паровые двигатели. Машенька зажала уши тонкими ладонями в узорных перчатках. И тут Воронин увидел его. В точности, как описывал Филбух: высокий, с надменным немецким лицом, в необычных очках с полупрозрачной оправой, одетый в чёрный катилог, пальто не по сезону и ботинки с жёлтыми носами. Зовёт себя Артур, крикнул что-и-смочи Филёр. Too much. Мужчина остановился и закрутил головой, выискивая источник голоса. Точно он. Простите великодушно. Сыщик обогнал пискнувшую девушку, закричал, пробиваясь через народ. Алтан, бери его! Но тот, на кого указал лидер Союза Кометы, оказался непрост. Заметив, что к нему рванулись сразу с нескольких сторон, он быстро бросил что-то на землю и побежал по улице, пригибая голову. Грохнуло так, что лопнуло стекло в близлежащей пуговичной лавке. Стоящие рядом люди попадали на землю, закрывая головы руками. Протяжно завижали женщины, испуганно загласили дети. В воздухе кисло завоняло богомёрским порохом. Воронин, слепший от яркой вспышки и практически оглохший, поднялся с тротуара, со всех ног бросился за удаляющейся фигурой. Алтан и трое из летучего отряда отстали, увязнув в брызнувший в разные стороны истерящий человеческой массе. Британский шпион свернул в переулок. Филер последовал за ним, на бегу вытаскивая пистолет и взводя поршень. Гулко отдавался стук каблуков от стен, жались по сторонам редкие прохожие. Поворот. Еще поворот. Через сквозной подъезд и направо, мимо заведения цирюльника. Преступник бежал резво, успевая оглядываться и маневрируя. Воронин не стал искушать судьбу. Вытащил из кармана свисток и за свистел, призывая на помощь ближайших постовых. Шпион резко ввильнул в сторону, пробежал под низкой аркой во дворы и скрылся в кустах. Филёр, как не хотел, последовал за ним, прикрывая лицо от хлещущих веток. В лицо прыгнула земля вперемешку с камнями и рваными корнями. Взрывная волна откинула Филёра назад и в сторону, жёстко ударив о застарелый пеньок. Воронин, еще не понимая, что чуть было не погиб, вдыхая едкий пороховой дым, не стал вскакивать, а, превозмогая боль в боку, перекатился за старую вербу. Они оказались в глухом дворе черного входа в Салтыковские бани. Задний двор порос кустами акации и сирени. Над ними раскинули могучие ветви несколько тополей. Сам вход в бане обычно запирался изнутри. Открытым оставался лишь домик дворового служащего, где тот хранил инструменты. Вот в него-то и забежал толпач. Воронин приподнялся на локтях и выглянул из-за дерева. Из темноты дверного проёма щёлкнуло, и на голову сыщика посыпалась отлетевшая кора. Филёр выстрелил в ответ, почувствовав, как мягко толкнулось оружие в руке, вновь передёрнул поршень. Из домика вылетел небольшой чёрный мяч, оставляя позади сизый дымок, упал в траву и покатился в сторону Ивана. Филёр успел лишь сообразить, что произойдёт. Как пороховая бомба взорвалась, заржатый стенами звук обрушился на него, разрывая барабанные перепонки и вдавливая тело в прелую листву. Над головой со свистом пронеслись осколки, сверху посыпались сорванные взрывом ветки. Сыщик не выдержал и заорал. Кто-то тучно опустился рядом, грохнувшись о землю. Воронин перевернулся на бок, выставляя пистолет, но его аккуратно прижали, отбив оружие в сторону. Сквозь плывущую перед глазами пелену вырисовалось волевое лицо мужчины с лихо закрученными усами и пальцы, держащие жетон с номером и регалиями третьего отдела имперской канцелярии. Сквозь заполнившую уши вату пробился голос. «Дальше мы». В поле зрения вплыли еще три фигуры. На всех противогазовые маски с длинными гофрированными носами. В руках у одного Воронин увидел помповое ружье, которое с коротким «пф» из торглодоутый цилиндр со шлейфом зелёного дыма унёсшийся внутрь убежавшего шпиона. Стало ясно, зачем нужны маски. Там шпион, морщась, проговорил филёр, поднимаясь на колени. Мы знаем, хлопнул его по плечу сотрудник третьего отдела. Пока проходил звон в голове, пока унималась тошнота и муторность, Воронин поднялся и опёрся спиной о тополь, наблюдая за действием коллег. Потом не выдержал, решил подойти ближе ушёл. Раздался недовольный голос одного из агентов. Ушёл, паскуда. Ничего, его на той стороне примут, откликнулся мужчина с усами и повернулся к встрепенувшемуся было Воронину. А хорошо вы его загнали, сказал он улыбнувшись. Чувствуется опыт. Откуда будете такой бравый? Отделение уголовного сыска 7-го околоточного участка, унтер-офицер Воронин. Представился филёр, демонстрируя свой жетон на подкладке пиджака. Чего же вы стоите? Его же ловить надо. Уйдёт. Не уйдёт. У нас всё под контролем, успокоил Ивана мужчина. В свою очередь представился. Штаб-офицер Нестеров Максим Селантьевич, третий отдел к вашим услугам. Ваше высокоблагородие, ну полните, отмахнулся Нестеров. Не при параде. Лучше скажите, как вы на нашего соколика вышли? Чуть нам всю операцию не завалили по собственному урвеню. У меня тоже вопросики имеются. Господин штабс-офицер решил дерзнуть сыщик. Много тут непонятного образовалось. И застыл, глядя на плечо Нестерова. В маленьком помещении домика, где сотрудники канцелярии деловито подбирали разбросанные вещи шпиона, прямо в воздухе висела эдакая рваная дыра, словно картина. Сквозь эту дыру виднелась чудная дорога, освещённая неприятным резким светом, похожих на колокольчики фонарей. Дорога была необычайно гладкой, будто отшлифованной. По ней проносились паромобили неизвестных конструкций. Вдалеке, упираясь в серое, без звезд небо, возвышались одинаковые, как близнецы, дома-коробки. Иван увидел спину толмача, который сагбенно озирался вокруг. В последний момент, прежде чем дыра свернулась сама в себя, толмач обернулся, и Воронин увидел в его глазах неподдельный страх. Судя по всему, тол матч попал в тот мир истории, из которого так любил рассказывать. Что ж, Кесарю-Кесарева. Это что там такое за чертовщина? Не сдержался Воронин, указывая рукой в сторону домика. Уважаемый сыскных дел мастер Воронин. Нестеров резко сместился, закрывая своим телом дверной проём, приобнял Филёра за плечо и повёл прочь на выход со двора. Я думаю, что вам стоит отдохнуть. Да, да, безусловно. Вы проделали большую работу, и я все непременно доложу свою благодарность вашему начальству. Но что это было? не унимался Иван. Какое-то новое изобретение британцев? Британцев? Не сразу сообразил Нестеров, но потом протянул не очень убедительно: Ах, да, британцев. Но вы понимаете, дорогой мой, что как офицер и государьев человек, Вы должны хранить молчание о том, чему стали свидетелем. Более того, я бы рекомендовал и вовсе позабыть об этом. Надеюсь, не стоит говорить. Почему? Не нужно. Я всё понял, кивнул Воронин. Вот и славно. Штаб-офицер чуть отстал, показывая, что дальше сыщик пойдёт один. Мы с вами ещё свяжемся, так сказать, уточнить нюансы. Буду ждать. Честь имею. Коротко кивнул Нестеров. Честь имею, дёрнул рукой Воронин, желая коснуться шляпы, но вовремя вспомнил, что бронил её во время погони. Филёр развернулся и побрёл сквозь арку на выход из дворов, ощущая спиной пристальный взгляд агента третьего отдела. Очень хотелось обернуться и начать задавать вопросы, неудобные и прямые, но Воронин сдержался, понимая, что всё равно не получит ответов. Перед глазами всё ещё стояли дыра в пространстве и лицо толмача по ту сторону, а также литера 6 на значке агента. Иван долгое время проработал в государственных органах и никогда не слышал про шестую экспедицию при третьем отделе канцелярии его императорского величества. А это могло означать лишь одно. Сыщик Воронин попал в очень серьёзный и опасный переплёт. Лучше поразмыслить об этом на досуге подальше отсюда и по возможности в одиночестве выпить пробормотал Воронин, смахивая с лица мелкую грязь. Нужно срочно выпить. А в нагрудном кармане мерно мигали часы с браслетом из неизвестного материала, отсчитывая время и нового мира.